16. Эпилог Оказавшись на том или на этом свете, первое, что человек увидит, это именно тот или этот свет: лампочку или солнце, далекое синее небо или тускло отсвечивающий потолок. А потом он услышит слово: нежное слово матери или грозное слово Господа, или какой-нибудь еще. Слово было у женщины в белом халате. По-моему, он не наш. Женщина вглядывалась через очки. «Вы считаете?» «Но вчера он выглядел сильно загруженным». «Тут и странно. Капаем, капаем, и все без толку. Уж он весь опух. А что анализы?» «Два и пять этанола, ничего сверхъестественного. Мог бы проспаться элементарно». «Значит, думаете, он не наш?» «Думаете, голова?» «Голова. Никаких сомнений». «Я уже вызвала специалистов. Пока что держите его в коридоре, чтобы был на глазах. Да, и прекратите капать!» Кровать с пациентом поехала, скрипя колесами. Остановилась она напротив сестринского поста, там, где под потолком мерцал неисправный светильник. Кто-то проверил заботливо, хорошо ли привязаны койки руки и ноги больного. «Слышал, голубчик? Специалисты едут». Они тебя скоренько распознают. Светильник мерцал. От такого света можно было сойти с ума. Конец книги Январь 2017 года Звукорежиссер Надежда Винокурова Читала Алла Човжик